с наигранным интересом посмотрела на фотографию Колывановой. Она как всегда была на высоте. Аккуратная укладка, глаза подведены. Но ну как здорово! Хороший снимок. Я кивнула на фотографию. А это так ерунда. Обычной я гораздо лучше получаюсь, самодовольно отметила Колыванова. Я машинально перевернула страницу и наткнулась ещё на одну фотографию. На ней Зинка стояла в обнимку с каким-то мужчиной. Ну ладно, давай. Зина попыталась забрать у меня свои документы, но я вовремя отдёрнула руку, не желая отдавать интересную фотографию. Кто это? Я вглядывалась в лицо мужчины. Да так ерунда, Калыванова начала нервничать и повторила попытку забрать документы. Кто это, Зина? Я внимательно посмотрела на неё. Она отвела глаза. Просто знакомый. Я вернула заметно погрустневшей подруге её документы. Галевана выбрала их в сумку и плюхнулась на кровать. Ужин мы заказали в номер, перекусили, и Зинаида неожиданно предложила: "Давай спать ложиться, я устала". Несмотря на раннее время, мы расстелили постель и легли спать. Зина не спала. Сначала она крутилась с боку на бок, потом нашла удобную позу, повернулась ко мне спиной и притихла. Я была уверена, что она не спит. Её дыхание было не таким глубоким, как у спящего человека. Примерно через полчаса она приподнялась на локтях и посмотрела в мою сторону. Я сделала вид, что крепко сплю. "Женя, ты спишь?" спросила Колыванова тихо. "Женя", я никак не реагировала. Тогда она аккуратно встала с кровати и подошла к своей сумочке, лежавшей на кресле у окна. Пошумела немного в поисках чего-то, потом я услышала звук рвущейся бумаги. Через минуту Зина лежала рядом со мной, укрывшись головой одеялом. В 2 часа ночи, когда Зина уже не просто спала, а похрапывала, я решила провести ревизию её сумки и сразу же поняла, от какой улики избавилась моя непутевая подруга. Фотографии, на которой она была запечатлена в обнимку с мужчиной на месте не оказалось. Файл был пуст. Эх, Зинаида, сказала я еле слышно и усмехнулась. Позновато она избавилась от фотографии. Я успела узнать в её просто знакомом своего сегодняшнего собеседника из торгового центра. Я накинула халат, взяла прослушивающее устройство и вышла из номера. Удобно устроившись в кожаном кресле в холле этажа, я включила его. Первый звонок на телефон Галы Ивановны прошёл в 10:00 утра. Уже знакомый голос заместителя Снежаны Ивановны интересовался положением дел. Ну как у вас? Пока всё встало, денег не хватает, но они готовы подождать. Что у вас? Я узнала голос Калывановой, но очень удивилась её тону. Она далеко не казалась такой глупенькой и беззащитной, как в общении со мной. Это был голос властной, деловой женщины. У меня хорошая новость. Мы нашли Вамбата. Через неделю он будет в Москве, радостно доложил заместитель. Почему только через неделю? О, вы раньше не получается, а дьявол Всё подтвердилось. Спасибо, Снежана Ивановна. Ваш канал работает безупречно. С дьяволом тоже не будет проблем. Значит, поступление денег нам стоит ожидать не раньше, чем через неделю? Да. Я попробую связаться со своими людьми и ускорить процесс. Мы не можем терять время. Я перезвоню. Есть. По военному закончил разговор с собеседницей Колывановой. Прежде чем прослушать следующую запись, я ещё пару раз прокрутила этот разговор, прислушиваясь к каждому слову и звуку. Второй звонок зафиксировался в начале 12. -го. На этот раз Зинаида сама позвонила своему собеседнику. Я как раз сижу перед монитором. Дьявол может прибыть в Москву через 3 дня. Вы готовы обеспечить ему встречу? Разумеется, хозяин за всё платит, он будет рад такой новости. В таком случае не будем терять времени. И она отключилась. Загадочные переговоры Калывановой с заместителем нисколько не помогли мне продвинуться к цели. Я по-прежнему не могла ответить на некоторые вопросы: почему Зинка скрывается от мужа и что это за типы Вамбат и Тасманский дьявол, о которых я слышу уже третий день, но понятия не имею, кто это такие и почему они так нужны Калывановой. Я вернулась в номер, закрыла дверь и легла в кровать. Калыванова посапывала, лёжа на правом боку. Я натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Отдых мне не помешает. Утро следующего дня я начала с пробежки. Мне необходимо было собраться с мыслями. Появление нового участника в нашей странной игре не давало мне покоя. Как этот человек мог обнаружить меня и где теперь мне самого искать таинственного незнакомца из торгового центра? После пробежки я ещё раз задала Зинеиде вопрос по поводу мужчины на снимке. Но она, как и вчера вечером, не стала вдаваться в подробности. Просто знакомы, мы даже не друзья, а как его имя? Андрей, ответила Калыванова после секундной паузы и тут же сбежала в ванную, чтобы я её не терзала вопросами. Из Золотой бухты я сразу поехала в сервис к Санке, хотела поменять Жука на другую машину. Санька приготовил для меня старый потрёпанный Mercedes. Одно другого лучше, вздохнула я, пересаживаясь в него. Зато бегает хорошо, от погони оторваться сможешь, хихикнул он. Спасибо, надеюсь, погони не будет. Я направилась в торговый центр. Надежда на то, что я снова столкнусь с незнакомцем, который вчера клиняко мне подбивал, была ничтожна, но я не знала, где ещё можно искать этого человека. И если он не просто познакомится, ко мне подошёл, а именно как Евгений Охотниковой подруги Зинки Колывановой, значит он снова будет искать меня, и не исключено, что как раз на месте нашей первой встречи. Но до торгового центра я не доехала. Мне пришлось изменить маршрут после звонка Порошина. "Есть новости, надо встретиться", сказал он строго. "В кафе через 15 минут". Я вывернула руль и направилась в кафе Coffee Green. Плохи твои дела, подруга. Обрадовал меня порошен с первых минут нашей встречи. Что так удивилась я, снимая свои старикозины очки? Китарага нашли убитым вчера вечером в том же самом месте, где и его машину. А я-то тут причём? А притом Ларионов дал показание, что видел тебя с Китарага в тот день, когда он якобы на рыбалку отправлялся. А судебный эксперт сделал заключение, что скорее всего, в тот же день Родиона Харисовича и убили, так что он никуда не успел съездить. Слова Ларионова подтвердили и другие сотрудники, которые видели тебя у здания РУВД и у реки вчера утром. Парошин замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Я поняла, что он ждёт объяснений. "Это всё враньё", выпалила я. "Тогда скажи мне, что не враньё?" Я же тебе вчера рассказывала, я искала машину, красную шестёрку. Мне надо было просто увидеть машину Китарага и убедиться, что это либо она, либо нет. А нельзя было сделать это как-то потише, не подключать столько сотрудников милиции к своим поискам. Порошин злился. "На, посмотри, какой фоторобот твоей персоны сотряпали многочисленные свидетели". Он протянул мне лист бумаги с изображённым на нём лицом женщины, причём ужасно страшной женщины. Так это же на меня совсем не похоже, возмутилась я. Никто не догадается, что это я. Но я же догадался. Сегодня порошин был как никогда серьёзен. Где сейчас Ларионов? В больнице, как ни в чём не бывало, ответил Володя, но тут же осёкся, когда понял, к чему я клоню. Женя даже не вздумай, ты не должна с ним встречаться. Да я и не собираюсь, соврала я с ходу. Что, я не понимаю, в какую историю вляпалась? По-моему, не понимаешь, усомнился в моей искренности, Порошин. Если узнаю, что ты намылилась на встречу с Ларионовым, сам тебя за решётку засажу. А что с теми двумя с пустыря? Установили их личности? Я не стала признаваться Порошину, что кое-что узнала об этих ребятах, точнее только о том, что они московские. Мне не терпелось узнать поподробнее, что это за типы и под кем они ходят. установили, но ты не о них должна думать, а о себе. Ты в розоски, неужели непонятно? Лучше займись своей внешностью. Ты опять просяняк под глазом, возмутилась я. Я его уже прикрываю очками. На, смотри. Я водрузила на нос свои кругляшки. Я ещё раз повторяю, ты в розоски. Если хочешь спокойно ходить по улице, пока мы будем искать настоящих виновных, замаскируйся как-нибудь, чтобы уж наверняка не узнали. Володя, кто те двое? Назови мне их имена. сказала я строго, когда увидела, что порошин собирается уйти. Это не твоего ума дело, сгинь. Не ожидала я от порошина такой подставы. Впервые за годы нашего знакомства он отказался мне помочь, но я не собиралась сидеть сложа руки. Следующим пунктом назначения для меня стал госпиталь МВД, в котором наверняка отлёживался симулянт Ларионов. По дороге к госпиталю я набрала номер регистратуры и противным голосом попросила у дежурной сообщить мне о состоянии здоровья Ларионова. Я журналистка Тарасовских ведомостей, врала я. Хочу встретиться с ним и взять интервью. У нас нет такого пациента, обескуражила меня дежурная. Ехать в клинику МВД уже не имело смысла. Я припарковалась на обочине и набрала номер центрального Тарасовского госпиталя. Я ещё раз повторила свою версию об интервью, и на этот раз мне ждала удача. Ларионов был у них, правда, дежурная не позволила мне навестить пациента. Он в тяжёлом состоянии, с ним разговаривать нельзя. Какое там тяжёлое состояние? Я всего-то разок и ударила человека по затылку. Вот ведь притворщик этот Ларионов. Не как решил отлежаться, пока суматоха вокруг его погибшего коллеги не утихнет. А когда я смогу с ним поговорить? Не унималась я. Об этом вы можете узнать у его лечащего врача. А кто его лечащий врач? Трухачёв Николай Степанович. Спасибо большое. До свидания. Я выяснила всё, что хотела и отключилась. Я не стала парковать машину возле госпиталя, заехала в близлежащий двор и бросила там Мерседес. Затем вернулась обратно и спокойно прошла на территорию больницы. Здесь проходили летнюю практику студенты медицинских училищ и институтов, поэтому охранник на проходной сквозь пальцы смотрел на перемещение молодых людей. В холле госпиталя я подошла к окошку регистратуры и вежливо поинтересовалась: "Где я могу найти Николая Степановича Трухачёва?" В хирургическом отделении, но у него сегодня нет приёма. Ах, как жаль. Я отошла в сторону и огляделась. Несколько человек с сумками, полными угощений, направлялись на встречу с больными родственниками. Судя по расписанию, как раз наступили часы приёма посетителей. Надев бахилы и белые помятые халаты, пара бойких старушек пробивалась через охрану в терапевтическое отделение. "Нам к Сидорчиков в 115 палату", сообщила одна из них молодому человеку в форме. "Проходите", ответил парень, сверившись со списком. А мне к левому в 305. Следующим мимо охранника проходил мужчина в преталенном белом халате. К нему пока нельзя, молодой парень преградил дорогу посетителю. У него сейчас трое, дождитесь, пока они уйдут. Но мне надо, настаивал мужчина. Тут больница, а не дискотека. Больше трёх посетителей к одному пациенту не пускаем. Безобразие какое. Я снова вернулась к окошку регистратуры. Простите, пожалуйста, в какой у вас палате Иванова? Я очень надеялась, что хоть одна больная с такой распространённой фамилией лежит сейчас в госпитале. Оказалось, что их даже две. Мария Семёновна или Ольга Николаевна? Поинтересовалась регистратор. Мария Семёновна, уточнила я. Её как раз сейчас выписывают, вы можете подождать в холле. Надо же, скривилась я. Какая радость, уже выписывают. Спасибо. И почему это я не назвала имя второй Ивановой? Я, Костомарова, в 217-ую, радостно сообщила очередной посетитель охраннику. У неё ещё никого нет? Нет, вы первый, сухо ответил охранник. Отлично, тихо сказала я. Через огромное окно больницы я видела, как группа студентов весело беседовала во дворе госпиталя. Я выбежала к ним и подошла к одному стоящему парню, который нервно курил в стороне от общей толпы. Молодой человек, обратилась я к нему. Вы не могли бы одолжить мне свой белый халат минут на 20, не больше? Парню удивлённо смотрел на меня и не отвечал. Я пришла навестить подругу, а без халата меня не пускают в отделение, объяснила я свою просьбу. Вообще-то он мне самому нужен, только на 20 минут. Я жалобно посмотрела на парня, и он сдался. Через минуту в белом халате и бахилах я стояла перед охранником. Мне к Костомаровой в 217-ую. Проходите. Я поднялась на третий этаж, где располагалось хирургическое отделение. Здесь было достаточно тихо. Редкие посетители вполголоса разговаривали с одетыми в пижамы и халаты пациентами. Медицинского персонала не было. Наверное, в часы приёма они стараются уйти в подполье, чтобы их лишний раз не дёргали. Я подошла к столу. За ним в больницах обычно дежурит медицинская сестра и бегло просмотрела бумаги. Температурный лист с полным списком пациентов отделения я нашла сразу. Вы кто? Я вздрогнула и подняла голову. Передо мной стояла молодая девушка в белом халате и белом колпаке. В руках она держала поднос с медицинскими инструментами. Студентка Лопухина, выпалила я первое, что пришло в голову. Пришла для прохождения медсестринской практики. Очень хорошо, девушка обрадовалась. Пойдёмте, поможете мне сделать перевязку пациенту. Конечно, согласилась я и пошла следом. Мы проследовали по длинному коридору и зашли в одноместную палату. На больничной койке лежал мужчина. В руке у него торчала игла капельницы. Он либо спал, либо был без сознания. "Обойдите с той стороны, поможете мне снять бинты", попросила медсестра. Я подошла ближе и посмотрела на мужчину. Сердце моё застучало с бешеной скоростью. Это был Ларионов, и выглядел он паршиво. Бледный, глаза впалые, губы потрескавшиеся. Что с ним? тихо спросила я. На живое ранение девушка откинула простыню, и я увидела широкую повязку на животе Ларионова. Белая марля была пропитана кровью. Я машинально выполняла то, о чём меня просила девушка: подавала бинты, обтирала раневую поверхность ватным тампоном, пропитанным марганцовкой, приподнимала раненого, когда медсестра накладывала бинт. Я не могла поверить в то, что увидела. Ещё вчера Ларионов был жив, здоров, а теперь лежит на больничной койке с дыркой в животе. Похоже, Парошин был прав. Я попала в очень неприятную историю. После перевязки я поспешила покинуть госпиталь, на улице вернула халат грустному студенту, который по-прежнему стоял один с очередной сигаретой в руке, и направилась к машине. Села за руль и сразу набрала номер Парошина. "Володя, я почти кричала в трубку. Почему ты не сказал мне, что Ларионов ранен?" Так ты всё-таки пошла к нему в больницу? возмутился он в ответ. Я же просил тебя, Женя, почему ты не сказал мне, что Ларионов ранен? Почему? Почему? твердила я, как заведённая. Потому что это не имеет к тебе отношения. Меня подозревают в нападении на него. Я старалась говорить спокойно. И тебя тоже. Ларионов успел дать показания и составить твой фоторобот ещё до ранения, а потом уже случилось это несчастье. На него напали вчера ночью. Он был без сознания и не сказал, кто был нападавшим. Поэтому пока ты номер 1 в списке подозреваемых. Какая прелесть. Я больно шлёпнула себя по бедру от обиды. Ну какая же прелесть. Неужели ты не мог меня предупредить? Я предупредил, но ты идиот, в сердцах сказала я и бросила трубку на заднее сиденье. Повернула ключ в замке зажигания и рванула с места. Зазвонил мой мобильный телефон. Я подумала, что это мне перезванивает Парошин, поэтому, не посмотрев на определившийся номер, сразу ответила. Что ещё? Но это оказался не Парошин, а Саня с автосервиса. Эй, эй, ты что, это такая злая? А, Саня, извини, я ждала звонка от другого человека. Надеюсь, мой звонок тебя больше порадовал. Разумеется, тихо ответила я. Что случилось? Тебя тут какой-то мужик разыскивает. Какой ещё мужик? Ну, обычный такой молодой, высокий, что ему нужно? И почему он меня у тебя разыскивает? Сказал, что видел тебя вчера на Жуке, через ГАИ пробил номера и узнал, что машина это принадлежит нашей службе проката. Говорит, что ты ему очень нужна. Попросил передать тебе, что будет на том же месте сегодня вечером в 7:30. На каком том же месте, удивилась я. В торговом центре, насколько я понял. А где конкретно? усмехнулся Саня. Это уж тебе лучше знать. Спасибо. Я закончила разговор. Интересно получается. Меня так просто вычислили, а я даже не заметила как и когда. Я быстро набрала номер администратора Золотой бухты. Не знаю, что это за человек, о кем он приходится Колывановой, но зинки лучше исчезнуть на время. Добрый день, соедините меня, пожалуйста, с номером 24. Минуточку, ответил приятный женский голос. После нескольких гудков я услышала Колываново. Слушаю. Похоже, она снова спала, по крайней мере, говорила она медленно и протяжно. Зина, как дела? О, Женя, она явно удивилась, услышав мой голос. Всё нормально, а что? Быстро собирай вещи, мы переезжаем. Зачем? Она явно не хотела покидать насиженное место. Так надо, не теряй времени, я уже еду за тобой. Мне пришлось попетлять по дороге в Золотую бухту. Я проверяла, нет ли хвоста. Когда окончательно убедилась, что меня никто не преследует, подъехала к отелю. Машину не стала парковать на стоянке, бросила её прямо перед входом, влетела в отель, перепрыгивая через ступеньки, поднялась на свой этаж и постучала в запертую дверь нашего номера. Женя, ты? Я. Зинка уже собралась и теперь пребывала в полном неведении о происходящем, стояла передо мной с удивлённым выражением лица. Что случилось, к чему этот переезд? Потом объясню. Я побросала свои пожитки в сумку, огляделась, проверяя, не забыли ли мы чего-нибудь, и скомандовала: "Пошли". "Скажи хотя бы, куда мы переезжаем? Пока сама не знаю. Ты просто молчи, следуй за мной, и всё будет хорошо". Похоже, я отбила у Калывановой всякое желание задавать дополнительные вопросы. Нашим новым пристанищем стал санаторий "Жёлтая осень". Место это разительно отличалось от "Золотой бухты", и Зинка не замедлила высказать вслух своё разочарование. Мерзость какая, тут пахнет крысами. А ты не нюхай. Неужели нельзя было просто переехать в другой номер? Нельзя. Мы разместились в двухместном номере. На этот раз наши кровати разделяла тумбочка с покосившейся дверцей. Кровати безобразно скрепели. Окна номера выходили на задний двор. Ванна пугала ярко-жёлтым въевшимся в эмаль пятном. Понятно, почему это место называется Жёлтая осень, поморщившись, сказала Зинка. Тут так слива как осенью и всё такое же жёлтое. Скоро мы и отсюда съедем. Я подумала, что обрадовала подругу, но она неожиданно запротестовала. Нет уж, не надо. Я не собираюсь скакать с места на место. Останемся здесь. До встречи с незнакомцем в торговом центре оставалось больше 3 часов. Я планировала пройтись по территории жёлтой осени и осмотреться, но звонок Парошина изменил мои планы. После того, как я так невежливо простилась с ним, он решил реабилитироваться. Я узнал кое-что о ребятах, напавших на тебя на улице Казакова. Тебя это ещё интересует? разумеется, сдержанно ответила я. Тогда буду ждать тебя на нашем месте и не забудь привести себя в порядок. Что ты сказал? возмутилась я. Сделай так, чтобы я тебя не узнал. Я поспешила на встречу с Парошиным, но прежде мне пришлось заехать домой и немного изменить свою внешность. Ходить всё время в тёмных очках не только неудобно, но и подозрительно, а мне в моём положении меньше всего надо привлекать к себе внимание. К тому же Володя наверняка спустит на меня собак, если увидит, что я не поработала над собой. Зелёные линзы помогли мне изменить цвет глаз, ярко-рыжий парик прикрыл мои каштановые волосы. Тональным кремом и красным карандашом я немного изменила форму губ, они стали заметно тоньше. Перия могла смело передвигаться по городу. Вряд ли кто-то узнает во мне страшную женщину с фоторобота. Володя уже ждал меня, когда я вошла в кафе. Я намеренно прошла мимо него, и села через два столика. Ухмылка на лице порошина говорила сама за себя. Девушка, присядьте, пожалуйста, сюда. Он указал на стул рядом с собой. Я послушно подошла и села за стол. Тебя выдаёт походка, сообщил мне Володя, улыбаясь. Это комплимент или упрёк? Понимай, как хочешь. Словесная разминка закончилась, и мы перешли к делу. Прежде всего, Парошин подтвердил уже имеющуюся у меня информацию о том, что двое нападавших на улице Казакова были гастролёрами из Москвы. Документы у ребят были безобидные, их сначала даже как потерпевших рассматривали, но потом на всякий случай взяли отпечатки пальцев. Пальчики многое рассказали о своих обладателях. Но самое интересное, закончил свой рассказ о московских гастролёррах порошен. Они не какие-то там братки и не киллеры, а не воры, профессиональные, и даже он усмехнулся. Талантливые, поэтому я не могу понять, кто и почему использовал их не по назначению. Ты знаешь, Володя, в этом деле у меня пока что одни вопросы и ни одного ответа. Моя подруга темнит. Мужа её я найти не могу, она явно собирается бежать из страны, и я даже не знаю куда. И потом эти странные разговоры по телефону. Так-так, оживился порошин. Вот с этого места поподробнее. Что за разговоры? Ты слушала их? Да, слушала. Именно из-за этих странных переговоров я и задумалась о том, что Зинка киллеров подыскивает. Что же в них странного? Она всё время называет два псевдонима: Вамбат и Тасманский дьявол. Эти люди ей очень нужны. Тебя о чём-то говорят эти имена, вернее, клички? Парошин задумался, потом покачал головой. Нет. Ты думаешь, это клички киллеров или тех, кто должен доставить Зине большую сумму денег. Ей очень нужны деньги, и она подгоняла своего заместителя, чтобы тот скорее нашёл этих типов. Странные кликухи. Для киллеров уж больно пафосно называться тасманским дьяволом. У меня было предположение, что это компьютерные ники. Знаешь, люди часто придумывают себе имена Да знаю я, что такое ник, не первый год с компьютерами работаю, усмехнулся порошин. Кстати, ты права, на нике это больше похоже. Правда, найти таких компьютерных киллеров будет непросто. Я бы сказала, практически невозможно. Ну а ты, Володя посмотрел мне в глаза. Ты говорила со своей подругой, спрашивала, что это за люди, Вамбат и Тасманский дьявол. Спрашивала. И что? А Вамбат она сказала, что это бывший сотрудник её фирмы. Ты проверяла его? Володя, проверяй информацию, которой заведомо не доверяешь, это участь сотрудников милиции. И я не трачу время на пустые хлопоты. Везёт тебе, усмехнулся порошин, но сразу же стал серьёзным. Значит, вамбат и тасманский дьявол. Попробуй посмотреть у себя что-нибудь на них, но сомневаюсь, что. Молодые люди, к нам обратился пожилой мужчина с густой седой шевелюрой. Он сидел за соседним столиком с чашкой кофе и читал большую потрёпанную книгу в кожаном переплёте. Вы меня простите? Я случайно услышал ваш разговор. Вы говорили о вамбате? Да, хором ответили мы с порошеным и одарили старика удивлёнными взглядами. Вы позволите? Мужчина подошёл к нашему столику. Да, конечно, Володя отодвинул стул и предложил старику сесть. Вам знакома эта кличка? поинтересовалась Яра, рассматривая нашего нового собеседника. Дорогие мои, старик добродушно улыбнулся. Вы уж простите за нескромный вопрос. Вы зоологию в школе изучали? Он посмотрел сначала на меня, потом перевёл взгляд на порошина. Конечно, ответили мы, не понимая сути вопроса. Значит, плохо вы её изучали, усмехнулся мужчина. Вамбат это сумчатое млекопитающее, обитает в Австралии. Его называют добродушный толстяк. Он неприхотлив в еде, ест траву, грибы, кору деревьев. Имеет мягкий шелковистый мех и длинные уши, почти как у кролика. Есть очень редкая разновидность вамбата, называется широколобый вамбат, но истреблённый во время кампаний по уничтожению кроликов, он практически исчез. Сейчас широколобых вамбатов можно встретить только в Южной Австралии, и то это большая редкость. А тасманский дьявол это тоже сумчатое млекопитающее. Не удержалась я, старик улыбнулся. Вы немного неверно произносите название этого сумчатого хищника. Он не тасманский дьявол, а тасманийский. Его так называют, потому что он встречается только на острове Тасмания. Это очень свирепое животное, не зря его прозвали дьяволом. Он полностью оправдывает свой псевдоним. Это самый большой из всех ныне существующих сумчатых хищников. Даже между собой эти зверьки выясняют отношения с особой жестокостью. Ему под силу атаковать животное крупнее себя по размеру, например, кенгуру или овцу. Одним резким сжатием сильнейших челюстей он может насквозь прокусить позвоночник жертвы. Простите, а вы думаете, это животное можно приручить, использовать как собаку, например? Задала я вопрос, который мне самой казался глупым. Ну что вы, милая, такое животное приручить невозможно. Но если уж вам удастся посадить его на цепи и заставить охранять дом, можете быть уверены, никто и никогда не позарится на ваше имущество. Тосманийский дьявол разорвёт на кусочки любого. Один его свирепый рык заставляет людей испытывать животный страх. Теперь ты понимаешь, чем занималась твоя подруга? Порошенцу хмылкой смотрел на меня. О, показала я своё полное удивление. Теперь мне многое становится ясным. К сожалению, животные эти в последнее время подвержены исстреблению, не обращая на нас внимания. Старик продолжал свой рассказ. Бедняжку вамбата часто используют как мягкую игрушку. Кошка, собака, кого сейчас этим удивишь? А безобидный вамбат, хотя на обладает лопатообразными когтями, которыми роет норы, и двумя резцами, как у грызунов, всё равно остаётся замечательным добродушным толстяком. Спасибо вам большое за консультацию, признаться, вы нам очень помогли. Парошин предпочёл закончить затянувшийся разговор, нам и так всё стало ясно. Рад служить, добродушно улыбнулся старик. Кстати, я не представился. Доктор биологических наук, профессор Самохин Константин Борисович. Он достал из нагрудного кармана визитку и протянул её Парошину. Если будут ещё вопросы, с удовольствием вас проконсультирую. Мы вежливо попрощались, и я взглянула на часы. Стрелки показывали без 5 минут 7. О, мне пора бежать. Я не хотела опаздывать на встречу с незнакомцем из торгового центра. Что думаешь делать? Поинтересовался Парошин, когда мы выходили из кафе. Теперь с Колывановой у меня будет серьёзный разговор. Я из неё всё вытрясу. Не бери усердствуй только. Улыбнулся Володя, и мы разошлись в разные стороны. Пока я ехала по направлению к торговому центру, мне позвонил Олег Каменев и сообщил не самую хорошую новость. Извини, подруга, но твоего Альберта Александрова 32 лет я не нашёл. Нет такого человека в Москве. Похоже, ты владеешь неверной информацией, либо имя перепутала, либо возраст. Да я-то ничего не перепутала, ответила я с грустью. А вот кто-то очень не хочет, чтоб я нашла настоящего Александрова. Ты фирму Идальго проверял? Проверял. Ты знаешь, в Москве фирм с таким названием аж 5 штук, и ни одна из них не занимается компьютерами. Ясно. Спасибо тебе, Олег, за информацию. Да не за что. И он отключился. В 7:30 я парковала машину на подземной стоянке торгового центра, а через 5 минут сидела за тем же столиком, что и вчера. Официантка принесла мне чашку кофе и стакан минеральной воды с газом. Человека, назначившего мне свидание, ещё не было. Он появился ближе к 8:00, сел за соседний стол и огляделся по сторонам. На мне он даже не застрял своё внимание, потому что я совершенно не походила на особу, с которой вчера днём он пытался познакомиться. Я взяла свой стакан с водой и подошла к столику незнакомца. Вы позволите? спросила я, улыбаясь. Нет, простите, у меня тут назначена встреча. Я понимаю, вы хотите сказать, что тут полно свободных столиков, а я пристаю к вам, но мне кажется, что моё место рядом с вами. Мужчина был в растерянности. Он внимательно смотрел на меня, но не узнавал, хотя я почти дословно воспроизвела наш вчерашний разговор. Он совсем запутался, тряхнул головой и на всякий случай спросил: "Чем вчера закончилась наша встреча?" "Пытаетесь идентифицировать мою личность?" я усмехнулась. "Я пообещала, что разобью вам нос, если вы ещё раз попытаетесь заговорить со мной. Почему вы так выглядите? Вас же невозможно узнать." Он разговаривал со мной как со вчерашней собеседницей, но по его глазам я понимала, он всё ещё не верит, что я это я. Я должен увидеть ваше настоящее лицо. Откуда вы знаете, что вчера было настоящее, а сегодня фальшивое? Может, как раз всё наоборот. Нет, вчера я пытался заговорить Евгенией Охотниковой, а кто вы, я понятия не имею. Он встал из-за стола и теперь смотрел на меня сверху вниз. Откуда вы меня знаете? Я вас не знаю. Он начал меня раздражать. Я тоже поднялась с места, схватила его за рубашку и притянула к себе. Послушайте вы, прекратите вести себя как ребёнок. Тихо, тихо. К нам подскочили сразу два официанта и попытались разнять. Всё нормально, извините, сказала я вежливо и села на стул. Сядьте, велела я мужчине, а то нос разобью. Официанты ещё больше напряглись после услышанного, а вот мой собеседник напротив немного расслабился и даже улыбнулся. Похоже, это действительно вы. Он смущённо хихикнул. "Но как же вам это удаётся? Я вас никак не могу идентифицировать, хотя по голосу узнал сразу, но поверить не мог, что такое перевоплощение возможно". "Говорите, зачем я вам нужна?" Я проигнорировала эти сомнительные комплименты в свой адрес и сразу перешла к делу. Официанты отошли на безопасное от нашего столика расстояние, но всё равно не выпускали нас из виду, опасаясь новых стычек. "Я хочу, чтобы вы помогли мне встретиться с Зинаидой. Что? переспросила я с моей женой Зинаидой Колывановой. Вы Альберт? Я не поверила своим ушам и глазам тоже. Я внимательно разглядывала своего собеседника. Это однозначно был человек с фотографии, которую я заметила в документах Колывановой, но его поведение и голос совсем не подходили под типаж того грубияна, с которым мне пришлось разговаривать по телефону. либо передо мной сидит лжесупруг Калывановой, либо Зинка намеренно дала мне номер своего человека, который изобразил её разъярённого мужа. Позвольте посмотреть ваш паспорт, я протянула руку. Пожалуйста, он вложил в мою руку паспорт. Я быстро проглядела записи. Александров Альберт Игнатьевич. На странице семейное положение стоял штамп В одворце бракосочетания номер 4 был зарегистрирован брак с Колывановой ЗИ. Похоже, этот парень не врёт. Он действительно муж Зинаиды. Почему вы вчера не сказали мне, что вы муж Колывановой? Но я не успел, вы не дали мне такой возможности. Вам достаточно было подойти и сказать, что вы хотите поговорить о Зинаиде, тогда бы нам удалось избежать неприятной сцены. К чему были эти дешёвые подкаты? Можно присесть мое место рядом с вами? О, простите, он засмущался. Это привычка. Я по-другому не умею знакомиться с красивыми женщинами. Как вы меня нашли? Однажды, примерно полгода назад, в гостях у наших знакомых, в числе которых был Глеб Суханов. Вы должны его помнить. Помню, продолжайте. Так вот, Глеб упомянул ваше имя, рассказал, какие чудеса вы делаете, как великолепно выполняете свою работу бодигарда. Зина очень обрадовалась услышав ваше имя и сказала, что хорошо с вами знакома. Тогда я не придала этому значения, но когда она сбежала, я сразу вспомнила вас. Обратился к Глебу, и он подтвердил, что Зинаида подробно расспрашивала о Евгении Охотниковой, о том, как возможно найти и сколько вы берёте за работу. Но Глеб увы потерял все ваши координаты. Он вообще человек очень рассеянный, как все гениальные люди. Александров широко улыбнулся. Вот я и приехал вслед за женой Тарасова, чтобы разыскать её и помочь. А как вы её искали? Я знал её старый адрес, пришёл туда, но выяснило, что её единственная родственница, живущая в Тарасове, переехала. Через адресный стол я нашёл её новый адрес, но там меня тоже ждало разочарование. Параллельно я искал и вас. Меня найти непросто. Да, вы здорово спрятались, вас действительно не найти даже через адресный стол. Тогда как же вы вышли на меня? Это случайность, честное слово, простое стечение обстоятельств. Я видел вашу фотографию в альбоме у Зины и просто узнал, увидев вас вчера здесь. "Да вы что", усмехнулась я. "Что-то плохо верится, но это правда". Он виновато опустил глаза. "Понимаю, звучит нелепо, но это правда. Я проследил, на какой машине вы уехали с торгового центра, запомнил номер и через ГАИ пробил адрес". "У вас такие хорошие связи в нашем ГАИ?" "Нет, но деньги помогают налаживать любые связи. Чем вы занимаетесь?" "У меня свой бизнес". компьютеры? Нет, почему компьютеры? Он рассмеялся. У меня автосервис, сеть автосервисов. Хороший бизнес, заметила я. Да, неплохой, деньги не огромные, но на безбедную жизнь вполне хватает. Женя, так вы поможете мне встретиться с женой? Во-первых, для вас я Евгения Максимовна. Ах, даже так. Он фыркнул, но всё-таки назвал меня по имени-отчеству. Евгения Максимовна, я вам не нравлюсь. Я вам не доверяю. Значит, вы не поможете мне. Как знать? Сначала я хочу поговорить с вашей женой. Насколько я знаю, с вами она не хочет встречаться, от вас же она собственна избежала. Не может быть, вы что-то путаете. У нас Зинаида замечательная семья, мы любим друг друга, но у неё начались какие-то проблемы, она испугалась и внезапно исчезла. Я уверена, она в опасности и очень хочу помочь ей. Помогите мне, Женя, то есть он одёрнул себя. Евгения Максимовна, только вы можете нам помочь. Зина так вам доверяет я уже помогаю Альберт Игнатьевич я допила остатки минеральной воды и встала из-за стола александров немедленно вскочил со своего стула оставьте мне ваши координаты завтра в худшем случае послезавтра я устрою вам встречу с зинаидой куда вы он явно нервничал крепко схватил меня за руку и притянул к себе что вы себе позволяете я оттолкнула наглеца Мы вынуждены попросить вас покинуть наше заведение. К нам немедленно подлетел один из официантов, который всё это время неотрывно наблюдал за нашим столиком. С удовольствием, ответила я. Буду вам очень признательна, если вы придержите этого сумасшедшего, пока я не уйду. Что вы себе позволяете? возмутился Альберт, я её муж, я хочу помочь. Крепкий парень в белом переднике схватил Александрова за плечи. Ведите себя прилично, вы в общественном месте. Убери руки, идиот, рявкнул на него мужка Львановой. Чем там у них дело кончилось, мне неведомо, потому что я быстро покинула гостеприимное кафе и поспешила на подземную парковку к своей машине. Яркую Audi чёрного цвета, следующую за мной я заприметила через пару минут после того, как выехала со стоянки. У меня на хвосте появился неопытный преследователь. Водитель умело управлялся с автомобилем, лихо перестраивался из ряда в ряд, но он понятия не имел, как надо вести скрытое наблюдение. Пучеглазая морда Audi постоянно мелькала в моём зеркале заднего вида. Я решила повеселиться и потаскать за собой преследователя по улицам города. То разгоняясь, то сбрасывая скорость, я пролетала на красный свет, проезжала по узким дворовым дорожкам, бессовестно нарушала правила, въезжая под кирпич. Аудио от меня не отставало. Через тонированное стекло я не могла видеть лица водителя, но догадывалась, что за рулём сидит Александров. В конце концов мне надоела эта детская игра в догонялки. Когда мы оказались на участке трассы, почти не загруженном транспортом, я решила избавиться от преследователя, используя разворот на 180°. Градусов. Для начала я хорошенько разогналась, вынуждая Александрова увеличивать скорость. Затем перестроилась в крайний левый ряд и стала ждать удобного момента, чтобы развернуться и выскочить на встречную полосу. Наконец-то такой момент настал. Встречных машин не было. Я резко притормозила, сбрасывая скорость до 60 км и вывернула руль. Через секунду я была на встречке и следовала в обратном направлении. Александр же оправдал мои ожидания. Заметив, что я разворачиваюсь, он решил последовать моему примеру и вывернул руль, однако скорость сбросить не успел, поэтому его занесло. Чёрная Audi заплясала на шоссе и влетела в густой заросли на обочине. В зеркало заднего вида я видела робкие попытки водителя выбраться из этого капкана. Пока он там возился, я успела оторваться и вскоре потерялась, свернув на соседнюю дорогу. Я торопилась в жёлтую осень навстречу с Колевановой. Вечерние сумерки опустились на город подъезжая к санаторию я заметила небольшое скопление людей у проходной все что-то бурно обсуждали размахивая руками и хватались за головы сервис жёлтой осени значительно отличался от бухты никто не обратил на меня никакого внимания несмотря на то что выглядела я иначе совсем не так как при выходе из санатория сегодня днём Такое явление, как швейцар, тут попросту отсутствовало, а администратор, солидная на вид женщина в громоздком парике, с любопытством смотрела в экран телевизора и никак не отреагировала на моё появление. На лифте я поднялась на наш этаж и подошла к двери номера. Собралась уже постучать, но тут заметила узкую полоску света, пробивающуюся через щель. Дверь была открыта. Я вошла. "Зинка", сказала я достаточно громко. Ты где, Кол Иванова? Мне никто не ответил. Сердце защемило. Я заглянула в ванную комнату. Там было довольно жарко и сыро, как будто совсем недавно кто-то принимал горячую ванну. Я снова вернулась в комнату и бегло осмотрела её. Никаких признаков борьбы или обыска я не заметила. Сумка Кол Ивановой стояла на кровати, рядом с ней лежала её любимая розовая кофточка. На столике у зеркала огромная косметичка, из неё выглядывает пушистая кисточка с остатками пудры. Опять намылилась куда-то, выругалась я вслух. И что за страсть такая к новым знакомствам? Я подошла к своей кровати, и вытащила из-под неё сумку, на дне нашла записывающее устройство и приготовилась прослушать его, чтобы узнать, с кем разговаривала Колыванова в моё отсутствие. Я успела услышать всего два слова, которые Зинка сказала своему собеседнику, когда в дверь осторожно постучали. Я выключила запись. Кто? Дверь открылась, на пороге стояла молоденькая девушка в форме горничной. "Простите", тихо сказала она. "Вы подруга той девушки?" "Какой той? Я на приглась". "Ну той, которая жила в этом номере". Я подскочила к горничной. "Что значит жила? Что с ней? Где она?" Она пошла гулять в парк, такая нарядная, весёлая. Девушка была очень бледная и напуганная, а потом мы услышали выстрелы. Наша охрана сразу побежала на звук, и они нашли её там, окровавленную. Она жива? Да, губы её дрожали. Наверное, её увезли на скорой. Я схватила свою сумку, перекинула ремень через плечо и бросила в неё записывающее устройство, когда и куда её увезли. Я уже бежала по коридору к выходу. Горничная едва поспевала за мной. Я думаю, в больницу тут рядом, 89-я больница. Когда они уехали? Минут 10 назад. Милицию вызвали? Они уже приехали. Это было последнее, что я услышала. Я выскочила на улицу и помчалась к машине, но мою машину уже запер полицейский бобик. Двое милиционеров направлялись в сторону парка, где недавно стреляли в Колыванову. Я побежала на трассу и стала ловить попутные машины. В 89-ую больницу выпалила я, устраиваясь на пассажирском сиденье первой остановившейся возле меня машины. У вас что-то случилось? участливо поинтересовался водитель, молодой парень лет 20. Да, коротко ответила я, не желая продолжать диалог. Парень подвёз меня к самому приёмному отделению. Я всучила ему сторублёвую купюру и выскочила из машины. Здесь же возле больницы было припарковано несколько машин скорой помощи. Я очень рассчитывала, что на одной из них сюда и доставили Колыванову. К вам только что привезли раненую девушку из Жёлтой осени, спросила я у женщины в белом халате, с которой столкнулась при входе. Да, она уже в операционной, сдержанно ответила женщина. Вы её родственница? Да, выпалила я. Скажите, как она? Вам лучше поговорить с доктором со скорой помощи, который привёз её. Вон он сидит за столом, заполняет документы. Она указала на солидного мужчину в очках. Спасибо. Я поспешила к доктору. Сумка неуклюже болталась на плече и била меня по ноге. Вы привозили девушку из жёлтой осени, и она летела на врача как ураган. Да, мужчина поднял на меня глаза. Вы её родственница? Да, снова солгала я. Как она Состояние критическое, ранение очень нехорошее, в груди, в живот. У неё задета лёгкое. Она будет жить? Не буду вас обнадёживать, совершенно спокойно проговорил доктор. Но шансы у неё есть. Она уже в операционной. Вам лучше дождаться окончания операции и поговорить с хирургом. Доктор, я села рядом с ним и заговорила тише. Она успела вам что-то сказать? Она была без сознания, развёл руками мужчина. Значит, она ничего не сказала, даже не пыталась, я тяжело вздохнула. Она бредила, пока окончательно не потеряла сознание, как бы между прочим сказал доктор. Но я не совсем понял, что она говорила, какой-то детский стишок или песенку. Попытайтесь вспомнить, доктор, оживилась я. Что она говорила, это очень важно. Минуточку, он перенёс внимание на девушку в синем медицинском костюме. Оленька, голубушка, ты не расслышала, что там бормотала наша раненная жёлтой осени? А, да, настешок детский повторяла. Какой, вмешалась я, часовщик прищурив глаз, чинит часики для вас. Женщина улыбнулась. Только это. Спасибо, я вскочила как ошпаренная и выбежала на улицу. Молодой парнишка, который привёз меня сюда попрежнему стоял во дворе больницы. Всё нормально? поинтересовался он. Да, ответила я. Подбросишь до Золотой бухты? С удовольствием, он открыл мне дверь пассажирского сиденья, сам обежал машину и сел за руль. Вам срочно или мне очень срочно? Тогда полетели. Парень надавил на газ, и машина с визгом сорвалась с места. За 10 минут мы в прямом смысле слова долетели до бухты. Парень умело управлял машиной и не боялся высоких скоростей, выжимая из своей тачки максимальную скорость. В Золотой бухте меня, разумеется, не узнали. Рыжие волосы и совсем другого цвета глаза. Я сама себе сейчас больше Калыванову напоминаю, чем охотникову. Добрый вечер. Радушно встретили меня сотрудники. Вы к нам на отдых? Нет. Я бросила взгляд на место за столиком, где обычно сидел часовщик Артём, новый знакомый Калывановой. Мне нужен ваш часовщик. Артём? удивилась девушка за стойкой администрации. Но его рабочий день закончился, и вообще он работает только с отдыхающими, с улицы заказы не принимает. А я и есть ваша бывшая отдыхающая. А Артём ваш испортил мой Rolex. Мне есть о чём с ним поговорить. О, девушка заволновалась. Но мы не отвечаем за работу часовщика. Он не наш сотрудник, просто арендует маленькую площадь. А меня это не волнует. Я рассердилась. Я ремонтировала часы у вас и спрашивать тоже буду с вас. Где я могу найти Артёма? Минуточку, засуетилась администратор. Одну минуточку, у нас есть его адрес и телефон сейчас. Поторопитесь, пожалуйста, подгоняла я девушку. Вот, она выложила передо мной два маленьких белых листочка из атревного блокнота. Вот тут адрес, а тут телефон. Он сегодня был здесь? Только утром, потом он плохо себя почувствовал и ушёл. Всего хорошего, ответила я сквозь зубы. И ещё Мой вам совет, девушка, ваш отелье без того привлекает отдыхающих. Не стоит вашего штатного жигала выдавать за часовщика. У него руки для этого дела не оттуда растут. А она только открыла рот, не найдя ответа. Я вернулась к своему молодому экстремальному водителю. Он был готов к новым приключениям, адреналин уже разлился по жилам юного искателя свежих впечатлений. Глаза его горели от азарта. Он чувствовал, что стал частью какой-то захватывающей и опасной игры. "Летим дальше?" живо поинтересовался он. "Если обещаешь, что будешь держать язык за зубами, то полетели". Подстегнула я его азарт. Я, нем как рыба, он снова под джентльменски открыл для меня дверь и только потом занял водительское место. К дому часовщика мы подъехали около полуночи. Это было двухэтажное старое здание. Артём жил на первом этаже в квартире с номером 1. Окна его квартиры были распахнуты. Через плотную ткань занавески пробивался тусклый свет от настольной лампы или от работающего телевизора. "Оставайся здесь", сказала я молодому экстремалу. "Кстати, как тебя зовут?" "Виталик", гордо ответил парнишка. "Я Женя". Я открыла сумку и постаралась незаметно для своего нового напарника вытащить из-под обшивки свой макаров. "Всё, Виталик, сиди, жди меня и не высовывайся. Понял?" Я убрала оружие за пояс и прикрыла его краем блузки. В темноте парнишка вряд ли успел заметить, что именно я так ловко спрятала за спиной. "Есть", он вытянулся по струночке и добродушно улыбнулся. Медленно шагая по ступеням, я подошла к двери квартиры номер 1, прислушалась. Внутри было тихо. Я приготовила пистолет и поддёргла ручку двери. Она была заперта, но замок не сложный, такой легко открыть даже шпилькой. Я приподняла край своего парека и стащила с волос заколку. Несколько привычных движений, и дверь открыта. В квартире было темно, только в одной комнате мелькали блики от работающего телевизора. Я заглянула в комнату. В кресле перед телевизором с выключенным звуком дремала женщина. Я воспользовалась тем, что она спит, и быстро обошла квартиру, заглянув в ванную и туалет. В доме больше никого не было. Я убрала оружие и снова вернулась в комнату с телевизором. Старалась идти тихо, но под моими ногами предательски скрипнул пол. Женщина проснулась, вскинула голову и посмотрела на меня. "Кто вы?" спросила она испуганно. Я приложила указательный палец к губам и сказала: "Тс, тихо". Но она по-своему истолковала мой приказ, вскочила с кресла и побежала к окну. "Помогите! Помогите!" закричала женщина. Мне не оставалось ничего другого. Я кинулась на неё и зажала рот рукой, затем повалила женщину в кресло и склонилась над ней. Не кричите, я ничего вам не сделаю. Мне нужен Артём. Вы знаете, где он? Женщина отрицательно поматала головой. Она испуганно смотрела на меня, её била дрожь. Я сейчас отпущу вас, но обещайте, что не будете кричать. Она кивнула. Я убрала руку от её лица. Женщина молчала, как и обещала, но по-прежнему дрожала от страха. Где Артём? спросила я тихо. Я не знаю, он давно не появлялся здесь. Артём ваш сын, брат. Где его можно найти? Он работает стриптизёром в Ночной бабочке. Спасибо за помощь. Я стала медленно отступать назад, ожидая, что в любой момент женщина не справится со страхом и снова закричит. Но кто вы? робко спросила она. Ио женщина, которой он сильно навредил. Сестра Артёма немного расслабилась, но по-прежнему не отрывала от меня взгляда, пока я не скрылась в дверном проёме. Я быстро выскочила на площадку, перепрыгнула через две ступени и оказалась во дворе дома. Передо мной, как из-под земли, вырос Виталик. В руке он сжимал металлический прут. Что это значит? спросила я у него, отступая назад. Кто-то кричал: "Помогите!" Я и собирался помочь. "Взвалнованно наответил он. Я уже помогла, кому надо. Спасибо." Мы направились к машине, и тут в квартире Артёма вспыхнул свет. Мы оба, я и Виталий, отреагировали на это и посмотрели на окно. Я заметила, как женская рука осторожно отодвигает занавеску. Сестра Артёма решила убедиться, что я ушла. "Уезжай", тихо сказала я. Пусть думает, что мы смылись. В ответ Виталий кивнул, сел в машину и завернул за угол дома. Я же прижалась спиной к стене и подобралась поближе к окну. Когда машина исчезла из поля зрения женщины, она опустила занавеску и снова выключила свет. Предчувствие не обмануло меня. Через минуту женщина разговаривала с Артёмом по телефону. Благо, окно в комнате было открыто, и я отчётливо слышала каждое её слово. Мне надоели твои похождения. Очередная баба приходила тебя искать. Может, хватит мучить меня? По всей видимости, она в ярости бросила трубку в пространство. Послышался глухой удар в стену, а потом тишина. И в этой пугающей тишине я услышала, как тихо плачет несчастная женщина. Здесь мне больше нечего было делать, и я пошла искать машину Виталия. Парень переминался с ноги на ногу за углом дома. Он поджидал меня, выключив фары автомобиля. Едва я показалась в поле его зрения, как он подбежал ко мне и дрожащим от возбуждения голосом поинтересовался: Ну что, будем дальше носиться по ночному Тарасову? Тебя это так забавляет? усмехнулась я. Ещё как. И в третий раз парнишка открыл для меня дверцу, предлагая сесть. Так куда вас подбросить? Начную бабочку, знаешь? А как же, как свои 5 пальцев? Там мой друг работает в баре. Тогда поехали. У Ночной бабочки было многолюдно и потому очень шумно. Множество машин парковались на платной стоянке. А те, кто не хотел тратиться на стоянку, кружили по соседним улицам в поисках свободного места. Разномастные девицы и их кавалеры, не уступающие дамам в яркости гардероба и ядрёности дорогой парфюмерии, лениво потягивали коктейли из пузатых бокалов и вяло беседовали о чём-то своём. В такую тёплую летнюю ночь никому не хотелось торчать в душном зале. Люди тянулись на улицу, на открытые площадки. А из самой бабочки доносились звуки музыки в стиле транс и у люлюка неразгоречённых женщин, которые, по всей видимости, наслаждались главным действом этого праздника мужским стриптизом. Вот, блин, машину кинуть негде, негодовал Виталик. Понаставили тут тачек извращенцы. Почему извращенцы? удивилась я. А потому что только извращенец может балдеть, наблюдая, как мужик стаскивает с себя трусы. Ну, не знаю, я снова улыбнулась. Тебе, наверное, виднее. Кстати, я могу выйти здесь, а ты пока покрутись в поисках места для машины. Я уже протянула руку к дверце, чтобы выскочить на улицу, пока мы не отъехали от центрального входа. Без меня вас не пропустят. Лучше подождите, вместе пойдём. Почему это меня не пустят? Искренне удивилась я и недоумевающе посмотрела на своего юного кавалера. Нет в Тарасе такого места, куда меня не пустят. У них на входе металлоискатели стоят, а у вас оружие за поясом. С пушкой вас точно не пустят. Я всё больше удивлялась своему молодому водителю. Значит, он успел заметить мой Макаров. Теперь понятно, почему парнишке так кровь в сыграла от азарта. Ты заметил? А то наконец-то он нашёл подходящее место на траве, игнорируя табличку на газон машину не ставить. Он упёр морду автомобиля в цветочный куст, выключил зажигание и резко открыл дверцу. Теперь пошли. Я вас через этот чёрный ход проведу. Виталик уже не выглядел таким юным и озорным. Ему казалось, что в данной ситуации он и его связи в ночной бабочке просто необходимы мне. Потому ощущая свою ценность и незаменимость, он стал максимально серьёзным и сдержанным. Даже походка у него изменилась. Он теперь не переминался с ноги на ногу, как нашкодивший мальчишка, а уверенно шёл впереди меня, пересекая широким шагом узкую дорожку к чёрному ходу. Я усмехнулась и пошла следом. Сознанием дела Виталий открыл тяжёлую металлическую дверь и вошёл внутрь. Его встретил низкорослый здоровяк. Привет, Виталь. Мужчины пожали друг другу руки. Это со мной. Мой юнЫка Валер Гордак кивнул в мою сторону. Вот это да, присвистнул здоровяк. Где ты откопал такую? Я сжала кулак, ожидая, какой эпитет он собирается подобрать для меня. Если мне что-то в его словах не понравится, он рискует получить удар в глаз. Но здоровяк, порывшись в своих скудных извилинах, так и не смог найти нужных слов, поэтому я для него так и осталась просто такой. Потом расскажу, ответил Виталий на идиотский вопрос знакомого охранника, и мы продолжили путь по узкому тёмному коридору в недра ночной бабочки. Я всегда знала, что за шиком дорогих заведений скрывается нищета и грязь подсобных помещений. Тут было неприятный сырой запах из кухни, а точнее, отходов с кухни отбивали всякий аппетит и желание посетить это место в будущем. Редкие тусклые лампочки освещали наш путь. Я почувствовала, как парнишка пытается взять меня за руку, робко коснувшись моей ладони своей влажной тёплой рукой. Здесь темно, можно упасть. Я хорошо вижу в темноте. Парировала я, убирая руку. Думаю, он почувствовал себя неловко после этого, немного сник и подрастерял боевой задор. Нам туда, он указал на дверь. Я открыла её и немедленно очутилась в самой гуще ночного веселья. Мы вошли в зал "Ночной бабочки" и немедленно погрузились в облако сигаретного дыма и пьянящего аромата. Обезумевшие от выпитого и увиденного, посетители двигались по сцене и в проходах между столами в полной уверенности, что они танцуют, причём очень весело и красиво. Громкая музыка оглушала и словно молоток долбила по ушам, раздражая своим примитивным ритмом. Громкий хохот особенно рьяных и эмоциональных типов изредка заглушал однообразную долбёжку современной попсы. Вон мой друг Закричал мне в ухо Виталий, указывая на молодого парня за барной стойкой. Его зовут Перец. Как его зовут? переспросила я, не веря, что кто-то в наше время позволяет называть себя таким странным прозвищем. Пётр его зовут, по-нашему Перец. Кстати, а что вам надо в Ночной бабочке? Может, Перец сможет помочь? Нашёл время поговорить о деле. Пойдём к нему. Я решительно направилась к бармену. Виталий, расstalkивая танцующих, торопился за мной. Что будете заказывать? поинтересовался весёлый бармен, когда я выросла перед его очами. Привет, Перец, мой спутник навалился на стойку, протягивая другу пятерню. Привет, друг, ещё больше повеселел бармен. Это со мной. Виталий сновка зариял перед друзьями своей спутницей. Класс. Всё, что смог сказать Перец, разглядывая меня.